Глава 44. Медведи на острове Борнео. В разных местах острова Борнео существуют колонии китайцев, главное занятие которых – разработка золотых рудников и добывание а н т и м о н и е Эти поселения, как и много других расположенных на соседних островах, находятся под покровительством и управлением большой коммерческой компании Кунг-Ли. На острове Борнео Главным пунктом этого обширного торгового общества с л у ж и т порт и река с а м б о с В Самбасе есть также фактория голландской компании Восточной Индии, которая, кроме того, имеет на острове еще две конторы. На Борнео не существует более никаких европейских заведений, за исключением британского агентства на маленьком острове Лабуани и небольшой колонии, составленной в Сароваке одним англичанином-авантюристом, присвоившим себе титул «Раджа Брука». Этот новоиспеченный Раджа обосновывает свои права на громкий титул и на владение областью Саровака с соизволения султана острова Борнео, будто бы наградившего его за оказанные услуги при избавлении от пиратов даяков, наводнивших страну. По крайней мере, это обстоятельство так было представлено в Англии. Но более внимательный взгляд на это дело изменит существующее мнение и окажется... то вместо того, чтобы совместно притеснять пиратство в водах Борнео, первым делом филантропа-джентльмена было помочь малайскому султану п р и в е с т и в рабство несколько племен безобидных даяков и принудить их работать бесплатно в рудниках, в которых добывается сурьма. Вот, вероятно, те услуги, за которые Брук получил права на владение землями с а р о в а к а Далекий от того, чтобы воевать с пиратами, новый Раджа стал их сообщником, сотрудничая с султаном и х негласным покровителем. Хотя прошло несколько веков, как европейцы поселились на островах Индийского океана, и там почти всемогущие, но нам очень мало известен большой остров Борнео. Были описаны одни берега, и то недостаточно. Голландцы предпринимали одну или две экспедиции внутрь острова, но эти торговцы ничего не хотели рассказывать нашим путешественникам. Продолжение двух веков, Они пользовались своим влиянием на Востоке только для того, чтобы сеять раздор где было возможно, и уничтожали до последней искры свободу и достоинство у племен, которые имели несчастье быть с ними в с н о ш е н и я х На деле выходит, что Борнео и теперь не более известен, чем сто лет назад, а между тем, где найти предмет для изучения прекраснее этого великолепного острова, который еще ждет монографии, подобной той, какую Марсден посвятил Суматре. Тенна Цейлону, а сэр Страмфорд р а ф л ь с я в и Тропическая жизнь представляется здесь в своем с а м о м пышном виде. Фауна и флора этой страны так богаты, что ее можно сравнить только с большим зоологическим и ботаническим садом. И на всей поверхности земного шара не найдется другого уголка земли, где натуралист мог бы надеяться собрать в награду за труды такую обильную и разнообразную ж а т н у ю Наши молодые путешественники поразились при виде чудес этой тропической природы. Растения были такие высокие, что имели сходство с теми, которые они видели на берегах Амазонки. А фауна, в особенности в отношении четвероногих и четвероруких, была гораздо богаче. Едва ли нужно говорить, что среди четвероногих их внимание наиболее привлек медведь, самый красивый, безусловно, из семейства медведей. Он меньше их всех. Он не равняется ростом даже со своим соседом, малайским медведем, на которого, впрочем, очень похож. Шерсть у него черная, как с м о л ь Нос – оранжевый. А на груди – кружок более темного оранжевого цвета, имеющий некоторое сходство с формой сердца. Шерсть густая и гладкая на всем теле. Это также один из характерных признаков черного медведя Северной Америки и двух пород Америки Южной. И делает барнейского медведя, похожим на его родственника малайца на островах, соседних с Явой и Суматрой. Его даже часто путают с последним, но это заблуждение. Медведь на б а р н е о не только меньше, но темно-оранжевый знак отличает его совершенно достаточно. Малайский медведь тоже имеет пятно на груди, но оно в форме полумесяца и беловатого цвета. Морда у него бурая, а не желтая, и он далеко не так красив, как медведь с острова Борнео. Таким образом, этот медведь, так же, как и темный европейский медведь, черные североамериканские и к а р д и л ь е р с к и е медведи, на которых, впрочем, он очень похож по своим привычкам, потому что питается плодами, как и те, является представителем совершенно особой большой медвежьей семьи. При этом, как и все медведи, он очень любит сладкое. В особенности он любит м ё д В чем наши охотники вскоре удостоверились.